Глава седьмая. Арест. Братья Харди были целиком на стороне Перри, и так же, как он, были уверены, что мистер Робинсон невиновен. Они от всей души поддержали приятеля. «Конечно, он невиновен», — согласился Фрэнк. «Думаю, он сможет оправдаться». «Боюсь, что сделать ему это будет трудно», — ответил Перри. Он был совершенно расстроен, — В лице не было ни кровинки. Если мистер Харди не сможет найти настоящего вора, то, скорее всего, отца обвинят в воровстве. «Все знают, что твой отец — честный человек и надежный управляющий», возразил на это Джо, надеясь утешить приятеля. «Я уверен, что даже мистеру Эпплгейту придется это признать». «Есть кое-какие причины, по которым папе будет трудно оправдаться. Он сам признает это». Дело в том, что отец знал комбинацию цифр, которую нужно набрать на замке, чтобы открыть сейф. Но он бы никогда этим не воспользовался. «Он знал код?» — удивился Джо. «Это произошло случайно», — пояснил Перри. «Как-то он чистил камин в библиотеке и увидел на нем листок с какими-то цифрами. Он даже не подумал, что это код к замку. Отец положил листок на рабочий стол мистера Эпплгейта к остальным бумагам». Но, к сожалению, когда он открыл окно, некоторые бумаги сдуло сквозняком во двор. «Мистер Эпплгейт знает об этом?» «Еще нет». Но отец собирался ему рассказать. «Папа понимает, что тем самым навредит себе, но, как честный человек, скрывать это он не будет». Из библиотеки доносились голоса. Резкий тон Харда Эпплгейта временами был слышнее голосов мистера Робинсона и мистера Харди, которые разговаривали значительно тише. Но неожиданно ребята услышали, как теперь уже и мистер Робинсон заговорил значительно громче. «Я этого не делал. Я же сказал, что не брал деньги из сейфа». «Тогда откуда у вас взялись 900 долларов, которыми вы расплатились в банке?» — спросил мистер Эпплгейт. Мистер Робинсон молчал. «Откуда?» — повторил свой вопрос хозяин особняка. «Я не обязан об этом говорить ни вам, ни кому-либо еще», — ответил на это мистер Робинсон. «Почему?» — задал очередной вопрос Эпплгейт. «Все, что я могу сказать, так это то, что получил эти деньги честно». «Хо-хо!» — воскликнул мистер Эпплгейт. «Если вы получили деньги честно, то почему не можете сказать, от кого?» «Хорошенькая история!» «Я не могу вам сказать, откуда эти деньги». «Забавно», — резюмировал мистер Эпплгейт. «Еще на прошлой неделе вы просили у меня аванс, объясняя это тем, что вам нужны деньги. И тут вдруг неожиданно вы их где-то нашли». «Именно так», — согласился мистер Робинсон. «И как раз в день ограбления у вас откуда-то взялись 900 долларов». «А откуда? Вы не признаетесь». Тут раздался спокойный голос мистера Харди. «Мистер Робинсон». «Мне, конечно, не хотелось бы совать нос в ваши личные дела, но вам все же лучше объяснить эту ситуацию с деньгами». «Я знаю. Все это выглядит подозрительно», — упрямо отвечал управляющий. «Но я дал слово и не могу его нарушить». «И при этом вы признаетесь, что знали, как открыть сейф!» Снова встрял мистер Эпплгейт. «Почему вы не сообщили мне об этом раньше?» «Я не считал это важным». «А сейчас посчитали. Мне скрывать нечего. Если бы я ограбил сейф, то не стал бы признаваться, что мне известен кот от замка». «Согласен, мистер Робинсон. Это важный аргумент», — произнес мистер Харди. «Вы так считаете?» — взвился мистер Эпплгейт. «Взвился мистер Эпплгейт. Я думаю, что Робинсон просто достаточно умен, чтобы придумать этот трюк». Он думает, что если прикинется честным, то я ему поверю. Ага, сейчас. В общем, так. Дальше говорить бессмысленно. У меня на руках достаточно доказательств, чтобы сдать его полиции. Я не собираюсь тянуть ни минуты. Вскоре ребята снова услышали голос мистера Эпплгейта. Алло, это полицейский участок? Говорит Эпплгейт. Харт Эпплгейт. Человек, который меня ограбил, найден. Как я и думал, это Робинсон. Да, я сначала тоже не был уверен. Но он сам признался. Он привел неопровержимые доказательства. Я хочу, чтобы вы сейчас же арестовали его. Да, прямо сейчас. Жду вас. До встречи. «Вы собираетесь сдать меня полиции, мистер Эпплгейт?» — воскликнул управляющий. но «Ну, разумеется!» «Если вы вор!» «Может, стоило немного подождать?» — вмешался мистер Харди. «По крайней мере, до тех пор, пока не появятся новые доказательства». «А какие еще доказательства вам нужны, мистер Харди?» Владелец особняка с башнями усмехнулся. «Если Робинсон вернет украденное, я заберу заявление из полиции. Пусть вернет мои облигации и драгоценности сестры». «Как я их верну, если я их не брал?» — проговорил мистер Робинсон обескураженно. «Полагаю, найдете способ», — ответил хозяин особняка. «В тюрьме у вас будет достаточно времени, чтобы подумать об этом». Все еще оставаясь в коридоре, Фрэнк, джой Перри слушали этот диалог с нарастающей тревогой. Никто из них не ожидал, что дело примет такой оборот. А Перри, казалось, не выдержит напряжения и вот-вот упадет без чувств. Отец невиновен. Снова и снова бормотал он, сжимая кулаки. Я точно знаю. Его нельзя арестовывать. Он честный человек, он никогда не брал чужого. Держись, приятель, — сочувственно похлопал его по плечу Фрэнк. Я уверен, все выяснится. Сейчас, конечно, все выглядит ужасно но я не сомневаюсь, найдутся доказательства, которые оправдают твоего отца». «Нужно сообщить маме», — пробормотал Перри. «Только боюсь, это известие разобьет ей сердце». «Бедная мама, бедные сестры». Фрэнк и Джо прошли следом за другом в восточное крыло особняка, где в опрятной, бедно обставленной квартирке жила семья Робинсонов. Мама Перри, миссис Робинсон, была миловидной женщиной с добрым лицом, но из-за своей хромоты почти не вставала с кресла. Когда ребята вошли в комнату, она с тревогой повернулась к ним от окна, перед которым сидела. А две ее дочери, 12-летней близняшки Пола и теси стоявшие рядом, тоже в беспокойном ожидании посмотрели на ребят. Поздоровавшись с Фрэнком и Джо, миссис Робинсон спросила, «Есть новости?» Она старалась говорить бодро, Но скрыть волнение ей не удалось. «Есть мама». «Не очень хорошие», — ответил Перри. «Неужели они арестовали папу?» — взволнованно воскликнула Пола, бросаясь к брату. Перри молча кивнул. «Это невозможно», — чуть не плача произнесла Тесси. «Папа не вор! Это несправедливо!» Миссис Робинсон попыталась было встать с кресла но внезапно потеряла сознание и рухнула прямо на руки Фрэнка, который вовремя успел к ней подскочить. «Мама!» — перепугался Перри. Вместе с ребятами он уложил миссис Робинсон на кушетку, а потом попросил одну из сестер. «Пола, принеси мамину нюхательную соль и ее лекарство Пока девочка ходила, Перри объяснил Фрэнку и Джо, что у его матери иногда случаются обмороки когда она сильно разволнуется. «Зачем я только сказал про отца?» — расстроенно проговорил он. «Рано или поздно она бы все равно узнала», — мягко сказал Джо. Через минуту Пола вернулась с пузырьком нюхательной соли и лекарством. Когда миссис Робинсон, вдохнув соль, пришла в себя, Пола дала ей лекарство. «Мне так жаль, что я вас всех напугала», произнесла мать Перри слабым голосом. Не могу поверить, что муж арестован. Такое потрясение. Неужели никак нельзя доказать его невиновность? Фрэнк и Джо пообещали перепуганной женщине, что постараются сделать все возможное, чтобы отыскать настоящего вора, ведь они тоже были уверены, что мистер Робинсон невиновен. На следующее утро, одеваясь к завтраку, Фрэнк спросил, Ты не находишь, что в этом деле довольно много темных мест. Не знаю почему, но меня не оставляет чувство, что здесь каким-то образом замешан тот тип, что угнал машину Чета. Как ты считаешь?» Джо кивнул. «Очевидно, что он преступник. Угон машины — раз. Попытка ограбить кассу парома — 2 Не удивлюсь, если он имеет отношение и к ограблению сейфа. Знаешь что, Джо?» Я только что понял, что мы почему-то с тобой не осмотрели Колымагу Чета, когда ее нашли. А ведь в ней могли быть улики. Думаю, сегодня надо наверстать это упущение». Однако в тот день их приятель приехал в школу не на своей королеве, и братья, усмирив нетерпение и любопытство, отправились на тренировку по бейсболу. А после нее, когда за Четом и его сестрой приехала миссис Мортон, Фрэнк и Джо напросились к приятелю в гости. «Я посмотрю под сидениями», — предложил Джо. «А я обыщу багажник», — сказал Фрэнк. Подойдя к королеве, он открыл багажник и, порывшись в куче хлама, который Чет хранил там, вскоре издал радостный вопль. «Есть!» — Фрэнк вытащил рыжий парик. «Это самое лучшее доказательство в мире!» Джо и Чет бросились к нему. «Может, там есть и другие улики?» — взволнованно сказал Фрэнк. Однако дальнейший осмотр ничего не выявил, и братья засобирались домой. Фрэнку не терпелось показать парик отцу. Он завернул находку в носовой платок, спрятал во внутренний карман, и Чет повез братьев обратно. Прибыв домой, немедля ни, ни минуты, Фрэнк и Джо поднялись в кабинет детектива. «Пап, мы нашли улику!» — радостно объявил Джо, появляясь в дверях. Однако, заметив, что у отца посетитель, он остановился. «Ой, прости!» Фрэнк и Джо хотели уже было уйти, но посетитель мистера Харди обернулся, и братья узнали Перри Робинсона. «Куда вы? Это же я!» — позвал их юноша. «Не уходите!» «Привет!» — поздоровались братья с приятелем. «Перри пытается пролить чуть больше света на ограбление в особняке с башнями», пояснил мистер Харди. «А какую улику вы нашли?» «Возможно, она касается ограбления», — ответил Фрэнк. «Помнишь историю с незнакомцем в рыжем парике?» Он осторожно вынул парик из кармана и, положив перед отцом, рассказал, где они его обнаружили. Мистер Харди заинтересовался. «Действительно». Выстраивается логическая цепочка происшествий. Сначала вы увидели человека, который на сумасшедшей скорости несся над обрывом, потом обнаружили его машину разбитой, после чего был угнан автомобиль Чета, и в тот же день предпринята попытка ограбить кассу парома. Получается, потерпев неудачу с кассой, этот же человек мог ограбить башню. Здесь он оказался более везуч. «Вы считаете, парик может помочь раскрыть ограбление башни?» — с надеждой спросил Перри. «Все может быть», — ответил детектив. Перри повернулся к братьям и произнес. «Я как раз рассказывал вашему отцу о том, что за два дня до ограбления видел странного человека, бродившего по территории особняка. Тогда я этому значения не придал, а потом вообще забыл. Арест отца выбил меня из колеи». «А ты его хорошо разглядел?» «Сможешь описать?» — спросил Фрэнк. «Не совсем уверен. Дело было поздно вечером. Я сидел у окна и вдруг поднял голову и увидел его. Он шел среди деревьев. Позже я услышал лай одной из собак в другой части сада. А потом заметил, как кто-то перебежал через лужайку. Я думал, что это просто случайный человек, который забрел на территорию». «У него было что-нибудь на голове? Шляпа или кепка?» — спросил Джо. «По-моему, он был в кепке. Одежда на нем была темная». «А лицо не разглядел?» — спросил Фрэнк. «Нет». «Да», — протянул детектив, — «не густо». Но это происшествие вполне можно связать с предположением Фрэнка и Джо о том, что человек, укравший машину у Чета, мог иметь отношение к ограблению сейфа. Мистер Харди какое-то время обдумывал эту мысль, а затем произнес. «Я расскажу обо всем этом мистеру Эпплгейту и полиции. Я считаю, у них недостаточно улик, чтобы задержать твоего отца, Перри». «Вы думаете, его можно будет освободить?» — с волнением произнес паренек. «Думаю, да». «Мне кажется, что и мистер Эпплгейт скоро поймет, что совершил ошибку». «Ох, как было бы хорошо, если бы отца выпустили, и он вернулся домой», — проговорил Перри. «Конечно, как прежде уже не будет. Пока с него не снимут подозрения, пока это ограбление не раскроют, мистер Эпплгейт не возьмет на работу ни его, ни кого-то другого». «Тем больше причин, почему мы должны заняться этим делом», — быстро сказал Фрэнк. А Джо добавил... — Ладно, длинный, не беспокойся. Мы сделаем все, что в наших силах, и поможем твоему отцу.